Глава четвертая. Геннадий Николаевич не находил себе места. Впрочем, как и Зоя Валерьевна. Они молча, каждый по отдельности, бродили по квартире, переходя из комнаты в комнату, на кухню, снова в комнату. Геннадий Николаевич раз 5-6 за полтора часа выходил на балкон, где в несколько затяжек высмаливал сигарету и поспешно возвращался, опасаясь пропустить звонок. Там у телефона замирало на какое-то время их с супругой бесцельное хождение. Но телефон молчал, и муж с женой, не выдерживая сколь-нибудь долгого бездействия, вновь продолжали обход квартиры. Наконец Бессонов не вытерпел. «Да что же это за хардрок такой? Забыла она, что ли?» Он намотал кончик хвоста на палец и дернул его так, что клацнули зубы. «Не могла она забыть», — помотала головой Зоя Валерьевна. «Разве это возможно?» Но «Ведь это не так просто, наверное. Не получается, может быть?» «Давай я ей сам позвоню». «Нет, Гена, не надо». А вдруг у нее как раз контакт наладился, а ты его сорвешь? — У меня сейчас крыша сорвется, — буркнул Геннадий Николаевич. — Вот уж ждать и догонять. — Догонять лучше, — вздохнула жена. — Там все-таки от тебя многое зависит. А вот ждать... — Не позвонит через десять минут? — Позвоню сам, — сказал Бессонов и пошел на балкон курить. Но сделать успел лишь две затяжки. Глянув вниз, он увидел бегущую к их подъезду Зою. Именно бегущую, от чего его сердце кольнуло и тоже бросилось вскачь. Отшвырнув, не глядя сигарету, чего никогда в нормальном состоянии не делал, Геннадий Николаевич ворвался в комнату и метнулся к прихожей, чем изрядно напугал жену. «Что, Гена, что?» Бессонов судорожно вертел ручку замка, забыв, в какую сторону она поворачивается. Все слова он, видимо, тоже забыл, поскольку ответить супруге как не пытался, так и не смог. Впрочем, в этом уже не было необходимости, поскольку дверной звонок залился нетерпеливой трелью, и Зоя Валерьевна сама все поняла. «Да, я». Оттеснила она Геннадия Николаевича от двери и, быстро шелкнув замком, распахнула ее. На пороге стояла Зоя Нормалева. Зоя Валерьевна отшатнулась вглубь прихожей, прижав к лицу ладошки. Геннадий Николаевич глянул на подругу и вздрогнул. Если избитое выражение «на ней не было лица, на что-нибудь годилось», то лучшего случая подобрать было бы трудно. На Зое Ивановне лица действительно не было. Вместо него красовалась белая гипсовая маска с черными потеками туши. «Что?» — одновременно вскрикнули супруги. «Воды!» — просипела Нормалева и стала вдруг оседать. Геннадий Николаевич успел вовремя. Подхватил женщину, сгреб в охапку, заметался по прихожей. «Да в комнату неси, в комнату!» — всполошилась Зоя Валерьевна. «На диван ее положи!» Бессонов метнулся к дивану. Бережно уложил Зою головой на подушку, которую успела уже подсунуть жена. «Водички ей принеси!» — скомандовала она, а сама метнулась к шкафу, где хранились лекарства. Геннадий Николаевич побежал на кухню. Налил в кружку кипятка из чайника, но тот оказался слишком горячим. Выплеснув воду в раковину, он открыл кран с холодной водой и стал, нервно притопывая, ждать, пока та протечет. — Ты чего застрял? — заскочила в кухню Зоя Валерьевна. Увидела, что он собирается делать, и всплеснула руками. — О, боже! Вон же графин с холодным кипятком стоит! Ты чего? — Я нахмурился без сунов. Не знаю. Что ты сегодня? Тебе — Тебе самому-то неплохо? — насторожилась супруга. «Нормально. Налей зой воду. Где там твой графин?» Графин, конечно же, стоял там, где и всегда. Просто Геннадий Николаевич и впрямь стал вдруг плохо соображать. В мозгу пульсировало «Нича! Нича! Нича!» А в груди было холодно и пусто. Но если бы не беспокойство за кокошечку, он, возможно, и впрям хлопнулся бы в обморок. Но сейчас этого делать было нельзя. Никак нельзя. По крайней мере, до тех пор, пока он не услышит о Ниче. «Или лучше ничего не слышать?» Лучше не знать. Ведь то, что он может сейчас услышать, способно перечеркнуть всю его жизнь, сделать ее бессмысленной и никчемной. Не от радости же лишилось чувств Зоя. Или... Или это только с ее соней что-то случилось? Подумав так, он скрипнул зубами от злости на себя за подобные мысли и тряхнул головой, так что хвост стеганул его по щекам, словно пытаясь привести хозяина в чувство. Супруга налила воды и вышла из кухни. Бессонов поспешил следом. Кокошечка пришла уже в себя, но дышала тяжело и часто. В кружку, куда Зоя Валерьевна успела что-то капнуть из стеклянного пузырька, она вцепилась, словно религиозный фанатик, в святой Грааль и принялась жадно пить, проливая воду на диван и на блузку. Геннадий Николаевич и Зоя Валерьевна смотрели на нее, как подсудимые в ожидании приговора. Заменят им казнь пожизненным заключением? Навряд ли, но вдруг... Зоя Ивановна почувствовала, видимо, устремленные на нее взгляды, а, подняв глаза, сразу прочла в них один на двоих вопрос. «Они живы», — сказала она. «Были живы, когда я...» «Ну почему тогда?» «Ну что тогда?» — запречитала Зоя Валерьевна. «Они в коме?» — выдавил Бессонов. «Хуже», — Зоя Нормалева отвела взгляд. «Они сошли с ума». «Ты их видела? Ты их точно видела?» — рванулся к ней Геннадий Николаевич. Он протянул руки, будто собрался ухватить Зою за плечи и трясти ее, трясти, трясти, пока она не выложит всю правду. Лишь в последний миг он остановился, отпрянул и поспешно убрал за спину руки, словно и впрямь был не уверен в своих намерениях. — Да, — сухо ответила Зоя. — Видела. Слышала. — Расскажи, — жалобно попросила Зоя Валерьевна, но вспомнила, видимо, о состоянии гостя и спросила. — Ты сможешь? Хотя бы вкратце расскажи, если можешь. И Кокушечка стала рассказывать, скупо бросая слова, монотонно, без интонации, словно читала скучный текст по бумажке. От того смысла ее рассказа оказался еще более достоверным, страшным, не оставляющим ни малейшей надежды. Зоя уже давно замолчала, а Бессоновы по-прежнему сидели в застывших позах, словно услышанное сковало их тела. И так же не шевелясь, первая разжала губы Зоя Валерьевна. «Нет, не может быть», — сказала она. И этот едва слышимый звук словно разбудил Геннадия Николаевича. Он подскочил и замахал руками. «Ну, ерунда же, ерунда! Хардрок какой-то! Тебе просто приснилось! Сама же говоришь, что не получалось ничего, а когда легла...» «Не приснилось, Гена», — перебила его Зоя. Она сказала это шепотом, но Бессонову почудилась, что прогремел гром. Ему и так было уже ясно, что все сказанное Кокошечкой правда, а теперь предвестницей грома мелькнула молния, окончательно развеяв все сомнения. Геннадий Николаевич развернулся и вышел из комнаты. В прихожей он сорвал с вешалки джинсовку и просунул уже одну руку в рукав, когда следом за ним влетела супруга. — Ты куда, Гена? Куда? — закричала она так, словно он собрался прыгнуть с крыши. — К Игорю! процедил сквозь зубы сонов, просунул в рукав вторую руку и застегнул куртку. «Ну что он может?» «Вот это я и хочу узнать», — тряхнул хвостом Геннадий Николаевич. Бессонов шагал к дому Нинахова, будучи полностью уверенным, что поступает правильно, хотя не имел ни малейшего представления, чем реально может помочь ему друг. Ведь тот ясно сказал, что делает все от него зависящее. Но после того, как Игорь нашел Зою Нормалеву, от него не было ни малейшей помощи. Даже не столько помощи, но и хотя бы каких-то видимых действий. Конечно, Геннадий Николаевич понимал – что, скорее всего, он несправедлив к другу, и тот пытается что-то сделать, но, не получая результата, не хочет нервировать его пустыми звонками. Однако сидела в сознании Бессонова одна заноза, которая никак не выковыривалась. Не мог он забыть разовощекого парня с плеером, забравшего у них пулю, и реакцию на встречу с ним ни забыть не мог. Потому и сосала его теперь гадкая мыслишка, что Игорь попросту испугался, умыл, что называется, руки. Но даже если и так, он не станет осуждать бывшего полковника. Он попросит лишь... Нет, он потребует, чтобы тот свел его с загадочным кадром. И пусть этот белобрысый меломан что хочет с ним делать, но он с него не слезет, пока не добьется хоть чего-либо конкретного. Ведь не может же быть, чтобы за все это время не появилось каких-нибудь новостей. Не сидели же те, кто этим занимается, сложа руки. В конце концов, он сам поделится с ними тем, что узнал. Если они не дураки, а там, по его убеждению, дураков не держат, то должны проверить даже такие факты, как свидетельство гадалки, и не какой-то посторонний, а потерпевший по данному делу. С такими вот мыслями, по-прежнему полной решимости, Геннадий Николаевич подошел к двери Ненаховской квартиры. Вдавил палец в кнопку звонка и не отпускал до тех пор, пока дверь не открылась. Игорь Степанович Ненахов выглядел раздраженным и злым. По-видимому, он ожидал увидеть кого-то другого и растерянно заморгал, уставившись на друга. Злость из его взгляда сразу ушла, но раздражение все же осталось. «Ты?» — сказал он. «Что?» «Я?» — кивнул Бессонов. «То!» и шагнул за порог, оттесняя в прихожую странно негостеприимного Нинахова. «Может, все-таки поздороваемся?» Нинахов склонил к плечу голову, словно не понял вопроса. Тогда Геннадий Николаевич протянул ему ладонь. «Привет, говорю! Ты чего, как пыльным мешком стукнутый?» Друг руку пожал, но на вопрос не ответил, остановился на середине прихожей, и как не пытался его сдвинуть без сонов, ничего из этого не вышло. Нинахов даже раскинул в стороны руки, нервно дернул головой и зашипел. — Не сейчас, не сейчас. — Гена, я тебя очень прошу. У меня важная встреча. У меня там человек сидит. — Ну так сидит же, — попытался пошутить несколько обескураженный приемом бессонов. — А тут у тебя человек стоит. Не хочешь впускать, хотя бы выслушай. — Гена, давай потом, — положил ему руки на плечи друг, и еще Тима подтолкнул, явно его выпроваживая. — Никаких потом, — сбросил руки Нинахова Геннадий Николаевич. — Ты что, забыл, какие у меня проблемы? — «Я ведь к тебе не пиво пить пришел?» «Ну, знаю я, знаю!» — запричитал так непохожий на себя бывший полковник. «Но ты представить себе не можешь, как я сейчас занят!» «Хорошо, я уйду!» — скрипнул зубами Бессонов. «Но после того лишь, как ты дашь мне один адресок...» «Уф!» — замотал головой и, словно на сетках, крыльями хлопнул себя по бедрам Нинахов. «Ну, какой тебе еще адресок? Чей?» «Консультанта». «Кого?» Глаза у Нинахова стали похожи на лампочки, только что не светились. Того хмыря, что забрал у нас пулю. И давай не юли. Адрес, телефон, любую контактную информацию. Ну, зачем? На него бесполезно наезжать, наседать. Тебе нет никакого смысла с ним встречаться, поверь. А это прости, я буду сам решать, ладно? Ты ведь хотел отойти от этого дела. Вот и отходи. Я тебе больше надоедать не стану. Только дай мне адрес, и все. Такой вот хардрок. «Да что ты опять несешь?» — разозлился, став от того вновь почти прежним нахов. «Никуда я не собирался отходить. И никуда не отходил. А то, что ты просишь, я сделать не могу. Хотя бы уже потому, что нет у меня ни адреса, ни телефона этого человека. Ничего у меня о нем нет. Никаких сведений. Он сам меня находил, когда ему было нужно». Геннадий Николаевич ясно ощутил, что друг его не обманывает. Он коротко выругался и буркнул. «Может, кто из твоих знает?» «Гена, да если кто и знает, то под страхом смерти не скажет. Ты и представить себе не можешь, на каком уровне этот консультант вертится!» Нинахов вдруг поморщился, сожалея, видимо, что сболтнул лишнее, и постарался свернуть разговор в другую сторону. И я все-таки не понимаю, почему ты так настаиваешь на встрече с ним? А хотя бы потому, что мне есть что ему рассказать». «Вот как?» Глаза Нинахова вспыхнули неподдельным интересом. «И что же?» «Вот ему и скажу». А тебя не стану больше тревожить. Пенсионерствуй на здоровье. Ну ты все же идиот. Бывший полковник выругался столь замысловато и виртуозно, что бессонов даже рот раскрыл от изумления. Раньше друг почти не матерился, разве что коротко, попав, например, молотком по пальцу. Да если бы ты только знал. А пусть, пожалуй, узнает, послышалось вдруг из комнаты. Все предпосылки для этого созрели, да и хуже уже все равно не будет. Ведите его сюда. Геннадий Николаевич насторожился. Голос был незнаком и странен. Казалось, что говорит подросток или, самое больше, юноша, но в то же время в интонациях слышались такие силы и власть, что невольно хотелось вытянуться во фронт и щелкнуть каблуками, а потом бежать и безоговорочно выполнять отданное поручение. Что, кстати, Нинахов и сделал. Не в смысле вытянулся и щелкнул каблуками, а принялся безоговорочно выполнять приказ, посторонился, взял бессонного за локоть и повел в комнату. Окна там оказались плотно задернуты шторами. А поскольку день уже клонился к вечеру, и сторона была не солнечной, в комнате царил полумрак. Но Геннадию Николаевичу удалось разглядеть сидевшего в кресле человека. Света было все-таки недостаточно, чтобы рассмотреть черты его лица и более-менее точно определить возраст. Зато Бессонов отметил непривычную прическу Нинаховского гостя. Волосы были гладко зачесаны назад, разделены ровным пробором и блестели, словно намазанные бриолином. Такие прически, насколько он помнил по фильмам, были популярны в двадцатые годы прошлого века. Хотя кто его знает, как стригутся и причесываются пижоны сейчас? О том, что мужчина-пижон, Геннадию Николаевичу подсказал черный с галстуком костюм гостя. Это летом-то и в неформальной обстановке, и модные узенькие очечки на носу. «Присаживайтесь, Геннадий Николаевич», — сказал пижон. «Разговор будет долгим». «Откуда вы меня знаете?» — вздрогнул Бессунов. «И кто вы такой?» Я знаю многое, а называть меня можете, ну, скажем, студентом.